Глава шестая Несколько дней подряд я сказывалась больной, стараясь как можно реже встречаться с хозяином дома, ночами плохо спала. Постоянно вспоминала нелепую выходку в доме Бригзов и думала, как во всем признаться лорду Северсу. А главное, что делать с вырванной страницей, пока на ум приходило единственное решение — подпороть подол одного из платьев и спрятать там листок с заклинанием. В эти дни меня навещали мистер Виллюр и Эвелин. Провидеться так и не удалось восстановить мою память что-то внутри меня противилось чужому вторжению. Провидеться мне не нравилось. Меня задевало то, как тепло с ней обращается Лукас, как она улыбается ему. Возможно, это была ревность, но мне гораздо приятнее находиться в компании Патриции Блэкстон. Пэт частенько стала навещать меня в доме Лукаса и отговорила от переезда в лечебницу. А личный целитель семьи Брикс теперь ежедневно наносил визиты и проводил осмотр. Пэт еще пару раз приглашала нас с Лукасом в гости. К сожалению, погода была чудесная. К сожалению, потому что пикники проводили на веранде, а не в доме. И я не смогла вновь проникнуть в кабинет лорда Бригза, чтобы вернуть похищенную страницу. Так, за прогулками, визитами к знакомым Лукаса и походами в лечебницу виллюра я провела в Реджинии две недели. А сегодня, за завтраком, хозяин особняка сообщил, что получил ответ от столичного издателя. Он согласился предоставить полиции адрес писательницы Алисы Бук, дамы, которая пишет о приключениях леди Гвендолин. В записке к лорду Северсу издатель пояснил, что лично с писательницей не встречался, рукопись приносили с посыльным, точно так же он передавал гонорар. «Мне придется ехать в столицу одной?» поинтересовалась я у Лукаса. «Я бы хотел лично вас сопровождать, но у меня служба. Попрошу кого-нибудь из знакомых отправиться с вами». Лукас замялся, словно решался на что-то, но так больше ничего и не сказал. После завтрака он уединился в кабинете и опять общался с невидимыми собеседниками. Впрочем, я уже догадалась, что лорд Северс каким-то образом использует для бесед загадочный черный ящик. Я специально не подслушивала, но, проходя по коридору, различила взволнованный голос Лукаса. После очередного разговора он заметно встревожился и вскоре покинул дом. Не знаю, куда направился шеф полиции, но миссис Питерс сообщила, что обедать мы будем вдвоем. Лишь вечером, когда солнце на прощание позолотило верхушки деревьев, Лорд Север вернулся, а за ним на личном мобиле следовал Максимилиан Вивер. В холле Лукас скрикнул миссис Питерс, чтобы их не беспокоили, и мужчины закрылись в кабинете. Я чувствовала, что произошло нечто важное. Неужели лорд Брикс обнаружил кражу страницы? И сейчас полицейские решают мою судьбу. Пока миссис Питерс была на кухне и готовила ужин, Я тихонько пробралась в сад, куда выходили окна хозяйского кабинета. Створки были распахнуты, но мужчины говорили слишком тихо. Пришлось подобраться ближе и спрятаться в кустах. — Лукас, ты должен поехать в столицу, — донесся голос Ливера. Здесь относительно спокойно. А Виннику нужна помощь. У него уже не та хватка, чтобы раскрыть это дело. Бери Мура, кто там у тебя еще есть? — Мы с Эви выдвинемся на рассвете. Все так плохо. Александр сказал, что целители делают возможное. Начал Лукас, но Вивер его перебил. Император пока не пришел в сознание. Целители пытались передать Эрику жизненную силу, но, кажется, слишком поздно. Ужаснувшись, я прикрыла ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. «Неужели они говорят про самого императора?» Его жизни угрожает опасность? «А что начальник стихийной стражи?» — поинтересовался Лукас. Винт доложил, что дворецкие и стражники обнаружили императора без сознания рано утром. Шеф столичной полиции Винник начал расследование. «Впрочем, это ты и без меня знаешь. Не понимаю, как подобное могло произойти. В покое императора имеет доступ ограниченный круг лиц». «Каждого неоднократно проверяли. Во дворце работают надежные люди», — рассуждал лорд Северс. «Странно, что это случилось в тот момент, когда и Брикс, и Александр были здесь, в Реджинии». «Да, момент подобрали удачный. Кто-то хорошо подготовился». «Думаешь, предатель из своих?» «Уверен. Я не доверяю ни стихийникам бригза ни полицейским. Уж прости». «Я лично проверю всех сотрудников, включая охранников, поваров и целителей. Особенно тех, кто работал на Костаса, устанавливая охранные ловушки в покоях императора», – пояснил лорд Вивер, а я поразилась. «Да кто же он такой, этот Максимилиан Вивер, что не доверяет даже людям полководца и полиции? Очевидно, что собеседник Лукаса не просто скучающий аристократ» как могло показаться на первый взгляд. А фигура куда более весомая и опасная. «Зря ты так!» — Брикс подбирал надежных людей, верил им, — начал Лукас. «Верить нельзя никому, даже друзьям», — оборвал его собеседник. Кстати, Брикс заметил, что в его личный кабинет кто-то входил. Я задержала дыхание. Сердце бешено заколотилось, в ушах зашумело. С трудом расслышала вопрос Лукаса. «Что-то пропало?» «Вроде нет. Книги богов на месте, артефакт стихийников тоже». Оливер подтвердил, что подлинник. «Но если ничего не украли, почему Брикс решил, что в кабинет кто-то входил?» Удивился лорд Северс, а вместе с ним и я. Кресло стояло по-другому. Чуть помешков ответил Вивер. «Кресло? Ну, знаешь...» Может, супруга или дочь подвинули. Им неизвестны заклинания и коды от магических ловушек. Брикс помешан на безопасности. Когда уходит, может положить книгу под определенным углом или поставить стул так, что только он будет знать, заходил кто-то или нет. А главное, кто-то нейтрализовал сложные охранные ловушки. Думаешь, после покушения на императора подбираются к Бриксу и Александру? насторожился Лукас. «Все может быть. В любом случае следует усилить охрану старшего Блэкстона. Он следующий кандидат на престол». Я вся превратилась в слух и старалась не дышать, чтобы не пропустить ни слова. «Полагаешь, все дело в этом? Я должен кое-что проверить в Акадии. Если мои подозрения подтвердятся, значит, речь идет о борьбе за трон. Неужели все настолько серьезно?» «Среди нас предатель!» — искренне удивился Лукас. «Предатель или шпион? Кстати, где твоя гостья?» Задал неожиданный вопрос лорд Вивер, а я поняла, что пора выбираться из укрытия. «Была в своей комнате. Ты же не думаешь, что она как-то замешана?» Эви ее проверяла. «Да и я не нашел ничего сомнительного в ее словах или действиях», — встал на мою защиту Лукас. «Не знаю, не знаю». Я тихонько вылезла из кустов и направилась по дорожке к главному входу. Но тут заметила, что мое белое платье сплошь в колючках и розовой пыльце. Именно такие цветы растут на кустах под окнами хозяина дома. Если мужчины сейчас выйдут на крыльцо, Лукас сразу поймет, где я пряталась, а Вивер может обо всем догадаться. Недолго думая, развернулась в сторону моря и побежала по дорожке. Пережду на пляже, когда беседа закончится, и гость уедет. На ходу сбросила туфли, чувствуя под ногами теплый песок. Неожиданно нахлынула волна, окатив меня брызгами, а затем еще одна обняла за ноги, приглашая войти в теплое море. Я смотрела на закатное небо и его отражение в воде. «Возможно, там, за горизонтом, мой дом», Вдруг осознала, как сильно я устала от этой неизвестности, от тайн, от недоверия Лукаса, от подозрений Вивера и от своей собственной лжи. Глядя на волны, поддалась порыву и поплыла как можно дальше от проблем. Сквозь шум волн до меня доносились голоса, и оба приказывали вернуться. Мой внутренний голос напомнил, что в доме осталась страница с заклинанием — и ее необходимо забрать», а лорд Северс кричал, чтобы я не совершала глупостей. Не поддавшись увещеваниям и приказам, я поплыла дальше. Неожиданно волны подняли меня высоко, откинули назад и потащили к берегу. А когда очередная волна накрыла с головой, меня словно ослепило яркой вспышкой, я увидела себя со стороны, На маленькой яхте я стояла рядом с мужчиной. Мы улыбались друг другу и держались за руки. Но в следующую секунду он толкнул меня за борт. Я звала на помощь. Но незнакомец отвернулся, и яхта уплыла прочь. Новая яркая вспышка. И я опять в этой реальности, где волны заботливо несут меня к берегу, прямиком в объятия лорда Лукаса. Маг призвал стихию — Управлял ветром и волнами, чтобы вернуть беглянку. В следующий миг я была прижата к широкой мужской груди, мокрая, дрожащая и напуганная. «Спаси!» — хрипло крикнула я, вспомнив видение и мужчину, который пытался меня убить. «Не сомневайся!» Лорд Северс крепче прижал меня к себе, а я уткнулась лицом в его плечо и расплакалась. <къех> мы вам случайно не помешали топиться, мисс Гвендолин?» Прекрасную идиллию разрушил насмешливый голос лорда Вивера. «Я не собиралась топиться», — с раздражением ответила я, стуча зубами. «Конечно, нет. Просто решили поплавать на закате в ледяном море, да еще и в одежде», — продолжал издеваться лорд Вивер. «Море теплое», — огрызнулась я, — но все же решила объяснить свой поступок. Я подошла к кромке воды, нахлынули воспоминания о шторме, задумалась и не заметила, как волны меня подхватили и понесли вперед. Максимилиан Вивер, очевидно, не поверил ни единому моему слову и источал сарказм. «Понесли вперед? Любопытно. И что же вы вспомнили о том шторме?» Как стояла на палубе судна, а мужчина столкнул меня в море, решила поделиться с лордом внезапным воспоминанием. Все лучше, чем рассказать об истинных причинах моего вечернего заплыва и кражи страницы из книги Бригза. И кем же был тот мужчина? Не унимался Максимилиан Вивер. Не знаю. Лорд Северс вытащил меня именно в тот момент, когда я пыталась разглядеть лицо незнакомца. Ощущала себя, как на допросе, какое-то безумие. Я находилась на берегу в насквозь промокшем платье и давала разъяснение лорду Виверу. «Максимилиан, прекрати! Ты же видишь, в каком она состоянии!» — заступился за меня Лукас. «Вижу, поэтому временно умолкаю. Но очень надеюсь, что в ближайшее время леди Гвендолин все вспомнит, для ее же блага». Лукас. «Встретимся в столице!» И Максимилиан Вивер направился к стоянке, где его дожидался мобиль. А лорд Северс отнес меня в дом, в коридоре крикнув миссис Питерс, чтобы она приготовила теплую ванну и лечебный отвар. «Гвен, завтра на рассвете я отправляюсь в столицу. Хочу, чтобы вы поехали со мной!» Неожиданно предложил Лукас. «Завтра с вами!» «Мне нужно быть там по делам!» «Заодно выясним адрес писательницы Алисы Бук. Надеюсь, нам повезет. Эта дама вспомнит вас и ваших родственников. Я бы хотел с ними познакомиться. Думаю, они будут благодарны за то, что вы для меня сделали». Вздохнула я, представив, что вскоре могу обрести семью и расстаться со своим спасителем. Лукас продолжал держать меня на руках, прижимая к груди, и смотрел с нежностью. «Не по этой причине я хочу встретиться с вашими родственниками. Их благодарность мне не нужна». «Нет, а что же тогда?» Удивилась я и тут же сообразила. «Это потому что я что-то вспомнила о мужчине на яхте. Я обязательно его разыщу. Но и это не основная причина знакомства с вашими родственниками. Какая же основная?» «Я хочу попросить у ваших родителей разрешения за вами ухаживать». «За мной? Ухаживать?» Я торопело посмотрела на Лукаса. «Это так старомодно и трогательно. Только, увы, я не походила на мечту поэта, измученная, в мокром платье и с прилизанными от воды волосами. Для подобных признаний я выглядела самым неподходящим образом». «Надеюсь, вы не против, Гвен?» «Или считаете, что мы слишком мало друг друга знаем, чтобы начать встречаться?» В голосе лорда Северса послышалась тревога. «Я никак не ожидала такого поворота. Нет, разумеется, догадывалась, что нравлюсь ему. Но у меня нет имени, нет прошлого. Неужели его это не смущает? Не знаю, отчего я не привела очевидные доводы. Вместо этого лишь глупо улыбнулась. «Я согласна». Лукас склонился к моему лицу с намерением коснуться губ, но в дверях показалась миссис Питерс. Момент был упущен. Лорд Северс поставил меня на ноги и поднес к губам мою холодную ладонь. А домоправительница принялась сетовать, что я совсем не думаю о здоровье. Я же не различала слов, а зачарованно смотрела на хозяина дома и молила всех известных и неизвестных богов, о том, чтобы моим родственником оказался отец или брат. Я даже согласна остаться сиротой, главное, не замужней и ни с кем не обрученной».